Глава 14. Ритон посмотрел на жену. Её светлые волосы распушились, отчего казалось, что девушка светится. Густые ресницы подрагивали, а когда Лиса прикусывала нижнюю губу, размышля о чём-то, мужчина затаивал дыхание. Оливер знал, что она не с каждым поделятся выводами, и ему было приятно думать, что такая независимая, недоверчивая дикарка выбрала его. Вспомнилась их встреча, нежное объятие и страстный поцелуй. Он ощутил, что улыбается, и, поймав ироничный взгляд Адама, смущенно отвернулся. Торопливо прокашлялся. <coughs> «Итак, есть несколько способов подобраться к разгадке, и я предлагаю тот, что понравится моей жене». «Назови все, я выберу», — девушка глянула на него из-под лобья. «Достаточно одного». «Откуда ты знаешь, что он мне понравится?» — недовольно уточнила она. «Хочешь поспорить?» — выгнул он бровь. «Почему бы и нет?» — мгновенно загорелась лиса. Что поставишь? Я играю только на золото. «Перечислите, а она скажет, что вы не угадали», — обратилась к Оливеру госпожа Рис. «Считаете, я так прост?» — хмыкнул он и, перебрав несколько артефактов, выбрал один. «Спор с выходцем из Блэккорда нужно вести лишь так», — повернулся к жене. «Дай руку». «Вот еще!» — она подозрительно покосилась на удлиненную трубку с острием на конце. «Я один раз уже подала ее тебе и обзавелась меткой. И вообще!» «Откуда я знаю? Что ты задумал? Может, поранишь меня этой штукой?» «Покажу на себе», — примирительно проговорил Риттон и, завернув рука в рубашке, поднес артефакт к запястью. Нажав на шарообразный выступ с одного конца, прижал сверкающим острием кожи. В полупрозрачной трубке заклубился белесый пар, по которому изредка пробегали тонкие молнии красноватой магии. Стало видно, как задвигались маленькие шестеренки внутреннего стержня, приводя в действие механизм артефакта. Астрийо мелко-мелко завибрировала, двигаясь, оно оставляло на коже алый рисунок. Поначалу тут мягко засиял, но вскоре утратил свечение, напоминая простую татуировку. Исследователь снова нажал на выступ, выключая прибор и продемонстрировал результат. Ничего себе, присвистнул грек. Парень вытянул шею и облизнувшись, прошептал: "Я ни разу встречал магическую печать, но увидеть её в работе раньше не доводилось". Разумеется, отвесив ему подзатыльник, саркастично фыркнул Адам. Это один из запрещённых артефактов. Пользоваться им могут лишь высшие чины правопорядка, казначейство и некоторые мастера, да и то по специальному разрешению короля. Ого, усмехнулась Лиса и посмотрела на мужа едва ли не с восхищением. Да ты собираешься воспользоваться служебным положением в личных целях? Маэстр не преступает закон, возмущённо воскликнула Лилия и жарко продолжила. Старший следователь имеет право пользоваться любыми артефактами по своему усмотрению. Господин Ритен образец честности и порядочности. Он служит во благо общества, и обвинять его в подобном всё равно что плюнуть. Раскрасневшись, она сжала кулаки и посмотрела на Лесу с вызовом. Возможно, я бы согласилась на эту авантюру. Раздражённо передернула плечами та. Но мне одной метки на теле более чем достаточно, и покачала головой. Нет. Но только ты можешь привести нас к синдикату. Надавила на неё Лилия, чем заслужила предупредительный взгляд Оливера. Он решил остановить спор. "Чей это помощью или бесы, я так или иначе доберусь до синдиката", сурово поклялся он. "Сейчас хочу лишь выяснить, что Свитуше нужно от моей жены. Этот человек вложил немало средств и усилий, чтобы встретиться с Лисой в той церкви. Это подозрительно. Своим появлением вы разрушили его план", отвернувшись от Лисы, напомнила Рис. "Возможно, воровка кардиналу больше не нужна. А почему тогда вернулась Тера?" задал вопрос Пун. «Может, синдикат вновь попытается заманить лесу в ловушку?» «Но сейчас речь не о синдикате», — вкратчиво произнес Адам и подмигнул Риттену. «О споре. Отличный способ выяснить, насколько ты понимаешь свою жену, а о ей...» Он многозначительно посмотрел на лесу. «Шанс получить от тебя желаемое. Ведь если ты не угадаешь, то...» «Сегодня же подашь прошение о разводе», — решилась леса и протянула руку. «И почему тебе так не терпится развестись со мной?» — вырвалось у Оливера. «Чем я тебя не устраиваю?» «Никого нельзя удерживать против воли», — неожиданно горячо поддержал Лису Грег. Парень вдруг будто повзрослел лет на десять. Черты лица его заострились, взгляд стал тяжелым. «Это же рабство!» Но она сама согласилась на брак, — мягко напомнил Адам. «И она единственная ниточка к синдикату», — нехотя пробурчала Рис. «Нельзя ее отпускать. Сразу видно». Стоит маэстра дать развод, исчезнет, и потом ищи лесу в чистом поле. Прошение подам завтра, не дождавшись ответа от притихшей лисы, пообещал Ритен и принял руку жены. Занёс над запястьем магическую печать и пояснил: "Сегодня слишком поздно, дворец закрыт для посещений. Оставив на светлой коже девушки алый рисунок, он улыбнулся: "Но открыт для гостей. Там мы и решим наш спор". "Во дворце?" изумлённо воскликнула лиса. Сегодня бал в честь дня рождения Джейдена V. Ахнула госпожа Риз. "Маэстро, вы посетите торжество? Каждый год его величество присылает приглашение на две персоны". Кивнул Ритен и изучающе посмотрел на жену. "Адам, у тебя найдётся что-то подходящее?" Следователь не сомневался, что Бодун всё организует в лучшем виде и не прогадал. Уже через пару часов, пока Адам развлекал женщин байками о своего богатого прошлого, в дверь постучали. Помощник Бардобрея, заглянув, заинтересованно покосился на госпожу Риз и сообщил Бардобрею, что посылка доставлена. Пока работники салона возились, втискивая в помещении большую коробку, Ритен перекинулся парой словечек с Грегом. Отправив возницу с запиской к себе домой, повернулся к другу. "Показывай, что тебе удалось раздобыть. Это не только первый бал, на котором я буду присутствовать, но ещё и повод официально представить обществу свою жену. Желаю, чтобы она всех затмила своей красотой". Наступила тишина. Рис уронила один из артефактов, который до этого крутила в руках. А Лиса, казалось, затаила дыхание и вытаращилась на мужа так, будто он прилюдно пообещал ей звезду с неба. «Ого!» — первым очнулся Адам. «Кажется, это первый комплимент женщине, который я услышал из твоих уст». И тут же, заулыбавшись, засуетился над коробкой. «Не волнуйся, маэстро, Лиса будет сиять». «Нет!» — шагнула назад девушка и покосилась на Ритана с неподдельным испугом. Лицо её побелело, глаза потемнели и влажно заблестели. Мне нельзя привлекать внимание, я должна оставаться незаметной. Продолжать ступать, она заговорила медленно и тягуче, будто в трансе. Одно безопасно, никому нельзя доверять. Коснувшись спиной стены, замолчала и зачем-то глянув на потолок, прижалась к ней. Было заметно, что девушка дрожит и едва может дышать. Поддавшись импульсу, ритм быстро подошёл и обнял её. проговорил уверенно и твёрдо. Со мной безопасно, мне можно доверять. Я потому и хочу объявить тебя своей женой, чтобы те, кто охотится на лесо, знали, что она больше не одна. Услышав тихий всхлип, Оливер судорожно втянул воздух в лёгкие и сильнее прижал к себе девушку, закрыл глаза. Ощутив, что леса перестаёт дрожать и медленно расслабляется в его объятиях, страстно пожелал никогда не отпускать её. Но леса так жаждет свободы, и грек прав. Удерживать ее против воли следователь не вправе. Риттен обязательно отпустит ее, но после, когда убедится, что его маленькой авантюристке, ничего не угрожает. «Ага!» — подал голос Адам, и Оливер обернулся к другу. Тот казался смущенным, будто стал свидетелем чего-то излишне интимного, но взгляд Бодуна был одобрительным, да и лицо у Бродобре было очень уж довольное. «В этом твоя жена будет достаточно ослепительна?» Он вынул из коробки, сверкающая в лучах многочисленных светильников, роскошное платье. Чтобы оценить это, неохотно разжимая объятия, сухо проговорил Ритен: "Мне нужно увидеть его на Лиссе". "Я помогу", подрвалась с места госпожа Рис. На Ритена она не смотрела и делала слишком резкие движения, словно сильно волновалась. "Идём". Кивнув Лиссе, забрала платье из рук Адама и вошла в смежную комнатку. Милком Оливер заметил, что та забита коробками, манекенами с разнообразной одеждой и болванками, на которые как на головы были надеты парики. Как в этом бедламе уместятся две женщины, оставалось загадкой. Но дверь захлопнулась, и следователь остался наедине с бардабре. Ты сильно влип, приятель, осклабился тот. Это точно, усаживаясь на стул у большого зеркала, вздохнул Оливер. В управлении кто-то работает на синдикат. судя по тому, что информация о нашей операции на площади Побед была известна не многим, то предатель либо из моих людей, либо из высших чинов. Я имел в виду нечто другое, прервал Бодун и хитро прищурился. Знаешь, что про тебя говорят? Артефакт вместо мозга и сердце. Если первое в твою пользу, то второе скорее недостаток. Я обычный человек, Адам, Оливер грустно покачал головой. Искорблю о тех, кто погиб в ту ночь. Но считаю недопустимым показывать эмоции, особенно когда дело ещё не завершено. Мои люди будут отомщены, когда я выявлю верхушку синдиката и вытравлю эту заразу из столицы. Не сомневаюсь, что так и будет, бородавре усмехнулся в усы. Но я говорю не о том. Ты так крепко обнимал жену маэстро, словно желал укрыть её своим телом от всех бед этого мира. Кто бы мог подумать, что ты на это способен? На что? уточнил Оливер. Тут дверца приоткрылась, и из неё выглянула госпожа Риз. Хитро улыбнувшись, она спросила: "Готовы увидеть лису в шёлках?" Аритон молча поднялся и встал рядом с Бодуном, а усачки внул: "Мы в нетерпении". Лили разпахнула дверь, и Оливер забыл, как дышать. Его жена, приподнимая пышный подол бального платья, шагнула в комнату, наполнившуюся тихим шёлестом, будто ветерок пробежал по саду тревожа головки распустившихся цветов и рождая музыку. в шорохе сочных листьев. Риттон судорожно втянул воздух, и ему показалось, что тот наполнен ароматом роз. Расшитый корсет облегал невероятно тонкую талию девушки. Казалось, положил он ладони, и его пальцы соединились бы. Взгляд Оливера поднялся до пышного декольте и тут же утонул в милой ложбинке. Сердце пропустило удар, когда лиса вздохнула, и очаровательно округлости шевельнулись. «Прекрасно!» — шепнул Риттон, Ощутив, как жар заливает лицо, кашлянул и, отвернувшись к Адаму, пожал ему руку. Прекрасное платье. Отлично подходит. Бодун хлопнул в ладоши, разбивая чудесное мгновение. А теперь твой суженый займётся, моя мастерица, а я отбой. Что ещё? с досадой уточнил Оливер, не желая покидать комнату. Ему казалось, что упустил он на лесу из виду, и она снова растворится в тумане улиц. Если ты имеешь в виду обноски, то на мне то не беспокойся. Я уже послал Грэга за одежды к балу. «Правда?» — дело наизумился Адам. «И что же это будет?» «Дай угадаю. Форма, форма и, ну, не знаю, парадная форма?» «Я же следователь!» — пожал плечами Ритон. «Как еще мне одеваться? В рясу?» «Попытка пошутить засчитана!» — хмыкнул Бордобрей и вздохнул. «Ох и дружище! Сразу видно, что это твой первый бал!» Следователь нахмурился, начиная раздражаться, и Будун торопливо объяснил. Вспомни, сколько внимания ты привлёк, только подъехав к моему салону с главного входа. Там толпа собралась. Ты же, маэстро, знаменитость, таинственный, нелюдимый и опасный, мечта каждой госпожи. Адам недовольно поморщился Ритен и покосился на жену. Над светлыми волосами неподвижно сидящей девушки колдовала мастерица Борадоре. Хватит восхвалений, они не заслужены. Заслужены, припечатал тот и понимающе усмехнулся в усы. И твоя жена узнает об этом первой, когда на балу у тебя окружат незамужние девушки и их активные мамаши. Или не в курсе, что именно на таких мероприятиях мужчины теряют свободу. Этого не будет, потому что я представлюм свою жену, возразил Ритен. Если успеешь вставить хоть слово, рассмеялся Бодун. Ты хоть представляешь, сколько аристократов со всех концов страны соберётся сегодня во дворце? Будто ты представляешь, проворчал следователь Моя работа приводить дам и кавалеров в должный вид, серьёзно проговорил Бордобрей, вызвав сегодня сотни, не меньше, и десятка двое из них во дворец. А я сижу тут с тобой, теряя золотые. Я тебе всё возмещу, сухо пообещал Ритен. Ты всегда всё решаешь сам, проявил терпение Адам, но прислушайся к совету. В форме ты привлечёшь чрезмерное внимание, а в наряде небогатого аристократа тебя узнают немногие. Он глянул на Лису, которая с каждым движением кисти мастерица становилось всё прекраснее и удовлетворенно улыбнулся Если тебя вообще кто-то заметит рядом с такой красавицей Снова повернулся к следователю и добавил тихо Я же правильно понял твой план Да кивнул тот и задумчиво посмотрел на жену Ещё недавно мне казалось, что он безупречен, но сейчас я засомневался Из-за её слов тихо поинтересовался Бодун Не привлекать внимания, всегда оставаться одной? Ей будто внушили это Проберматал Оливер. Интересно, кто и по какой причине. Если так, то ты проиграешь спор, покачал головой усач. Придётся развестись. Значит, так и будет. Она уйдёт и заберёт с собой нечто важное, не пожалеешь. Важное, повторил Оливер, ощущая, как заныло в груди. Грек приехал, подошла к ним Лилия. Мистер Риттон он передал вам форму. Не нужно, решительно отказался Оливер и повернулся к барберу. Хорошо. Я надену то, что ты рекомендуешь». В колдовой, облачаясь в расшитый золотом костюм, Риттен сбил несколько манекенов. Уже жалея о решении, он подвигал плечами. Было чертовски неудобно. Узкие брюки жали. Камзол всковывал плечи, а сквозь тончайшую ткань рубашки проглядывала брачная метка. Покинув комнатку, следователь замер при виде лисы. Девушка стояла посреди тайного помещения и напоминала фарфоровую куклу. Уточённые плечи были обнажены, а изящные руки полупрозрачная ткань рукавов скорее подчёркивала, чем скрывала. У тебя тоже метку видно, заметила Лиса и продемонстрировала свою. Так, Ната? Жена случайно коснулась Ритона, и узор на её коже засветился разноцветным перламутром. Сердце Оливера пропустило удар и забилось сильнее, дыхание участилось. Скрывая это, он огляделся. Где остальные? Мастерица давно ушла. Адам предложил лилии тонизирующего зелья, а Грег так и не приходил. Лиса пожала плечами, и от этого движения соблазнительная декольте выразительно округлилась. «Не делай так», — хрипло попросил Риттен и едва не прикусил себе язык, коря в несдержанности. «Как?» — недуменно переспросила жена, и тут же лукаво улыбнулась. «Вот так?» И снова приподняла плечи, демонстрируя ложбинку. Оливер рывком протянул девушку к себе и... и замер в миллиметре от её приоткрытых губ. Широко распахнув глаза, Лиса смотрела на него и, казалось, затаила дыхание. С трудом пересилив себя, Оливера проговорил: "Мы едем на бал не развлекаться". Голос его звучал низко и подрагивал, выдавая истинные желания. "Я должен найти того, кто скрывался под личиной графа Хаурда и поженившего на священника. Он точно будет на балу, поэтому" Следователь вынул пластинку, которую Лиса стащила в первую брачную ночь. и покрутил в пальцах. Золотистый металл сверкнул в лучах светильников. «На некоторое время нам придется разделиться. Твой особый талант сбивает датчик, а на нем и так немного остаточной магии запрещенного артефакта. Будет непросто, но это наш шанс, возможно, последний. Или найдем святошу сегодня, или все было бесполезно». «Я помогу его найти. По голосу, по глазам. Тем более, что танцевать все равно не умею». Она взяла Оливера за руку, и по его коже пробежались колки и мурашки. «Я помогу его найти. Слишком близко её губы, через чур дурманит свежее дыхание и взгляд такой доверчивый, что закипает кровь. Опасно, перешёл Ритт на шёпот. Оставь это мне. Ни за что, дорогой, девушка дёрнула уголком рта и хитро прищурилась. Это нужно нам обоим, значит и действовать будем вместе. Иначе зачем вести меня на этот бал? Я представлю тебя королю как свою жену. Синдикат будет знать, что ты под моей защитой. И даже когда мы разведемся, тебя никто не посмеет тронуть. Ты говорил, что это способ выяснить, что им надо от простой воровки. Нахмурившись, напомнила Лиса. Уверяю, что узнаю это. Мы узнаем. Лиса обвила его шею руками, дыхание Риттона снова сбилось. Или я никуда не поеду. Ненавижу привлекать внимание, но очень хочу понять, зачем некая ему святоша нанимать меня для кражи писем из собственного дома. И раз этот бал — последний шанс, то я согласна. «Но с условием, что ты не станешь держать меня на вторых ролях». «Уверена, что хочешь этого?» — подался вперед Оливер. «Да», — улыбнулась жена. «Очень?» — сузил он глаза. «Конечно». «Тогда я...» — он наклонился еще ниже, мечтая накрыть ее рот своим и провести эту ночь дома, только с ней. «Вынужден сказать, что ты проиграла, моя дорогая жена». И погладил алый рисунок магической печати. «Вот уж нет». возразила лиса и выскользнула из его объятий. Я ещё не услышала другие варианты. Обсудим их на балу, глянув на часы, вздохнул Оливер. Пара